Глава шестьдесят первая В Куперсчейзе было два озерца. Одно из них искусственное выкопали строители Тони Карана в самом начале застройки участка. Рон любил это озерцо, ухоженное до последнего дюйма, окруженное прекрасной мощеной дорожкой. Оно нравилось рыбе, нравилось лебедям и нравилось Рону. Вода в нем еще и искрилась синевой, потому что раз в неделю в нее подмешивали какую-то химию. Именно так и должно выглядеть озеро. Надо отдать должное Тони Карону, упокой Господи его душу. Человек он был ужасный, и, возможно, где-то под водой лежит припрятанный им тюк кокаина, но в рытье озер он понимал. Другое озеро существовало здесь испокон веков. Оно располагалось среди тростника и полевых цветов, заросло кувшинками и водорослями. И вода в нем была, в лучшем случае, зеленовато-бурая. Его обожали насекомые, а Рон вообще не понимал, зачем оно нужно. Колин Клеменс из Рёскинкорта имел обыкновение купаться в нем по утрам, буквально не вылезал из воды, пока не подхватил лептоспироз, после чего на берегу поставили предупреждающие знаки. Один из таких знаков виден и отсюда. Можно было собраться в помещении, но Рон захотел вытащить Ибрагима на прогулку, подышать воздухом. Раз уж он отказывается выбираться из Куперсчейза, пусть хотя бы из квартиры выберется. Поэтому Рон и предложил встретиться у озера. Он, конечно, подразумевал другое озеро, но Ибрагим — Выглядит довольным жизнью, так что жаловаться не приходится. Они расселись на двух лавочках, обе — с видом на удручающе запущенный водоем. «Как красиво!» — говорит Сью Рирден. Она обедала с Элизабет, о чем обе помалкивают. «Правда ведь?» — подхватывает Джойс. «Такое дикое!» Даже Джойс по эти идиотские естественные озера. Ибрагим раздает всем распечатки кадра с видеозаписи. Шивон без шлема, волосы распущены, браслетик с пайетками блестит под лампой дневного света. «Шивон!» — восклицает Джойс. «Шивон?» — говорит Элизабет. «Ну и ну!» — качает головой с Юрирдом. «Чертовски типично!» — думает про себя Ронн. Ровно в тот момент, когда мне кто-то начал нравиться. «Понимаешь, что сейчас не время и не место?» — говорит Джойс. «Ну как мило, что она носит мой браслетик дружбы!» Все с недоверием разглядывают снимок, пытаясь придумать объяснение. «Это ведь та женщина, что к вам приезжала, Джойс!» — вспоминает Крис Хатсон. Крис с Донной занимают третью лавочку. Да. «Мама Поппи!» — подтверждает Джойс и давит мошку на шее «Как тебе теперь, озерцо, Джойс?» «А дата записи — день перед убийством Поппи и Дугласа», — дополняет Донна. «Накануне вечером», — уточняет Элизабет, «до стрельбы и до того, как мы узнали, где якобы спрятаны алмазы». «Как же Шивон разнюхала о ячейке раньше нас?» — удивляется Джойс. «Никак не пойму». Сью Рирден поднимает фотографию повыше. «Элизабет, вы, подозреваю, думаете о том же, о чем и я?» «Что рассказать ей мог только один человек?» «Только Поппи», — кивает Элизабет. Сью тоже кивает. «А Дуглас мог поделиться с ней своими планами?» «Что-то я сомневаюсь». «И я сомневаюсь» признает Элизабет. «Может, они в этом деле вместе?» предполагает Рон. «При ограблении ломокса они ведь оба были, верно?» Донна кивает. Дуглас понимает, что его продержат под наблюдением несколько дольше, поэтому рассказывает Поппи о камере хранения. Поппи просит мать забрать для них алмазы. «Не замечаете слабого места в этой версии, Донна?» перебивает Элизабет. «У Дугласа тогда вовсе не имелось причин класть туда алмазы», — поддерживает ее Ибрагим. «Если они сообщники, зачем посылать Шивон искать ветра в поле?» «Но если Дуглас не говорил, откуда Поппи могла узнать?» — спрашивает Сью. «Если тайник упоминался лишь в письме?» Все молчат, мысленно перебирая возможные объяснения. Донна отмечает, что единственный человек, не погрузившийся в раздумья, Джойс. Та просто с ласковой улыбкой поглядывает на Элизабет, будто чего-то ждет. Но первым выступает Рон. «Окей», — начинает он. «Понял. Я читал, что у мафии есть подслушивающие устройства. Их можно направить на лампочку, и по какой-то науке меня не спрашивайте, спросите у Гугла». Стекло вибрирует, и становится слышно все, о чем говорится в помещении. Об этом недавно на радио «Спорт» рассказывали. В общем, мафия подъехала, может, они арендовали машину и... о бога ради!» — останавливает его Джойс. Рон замолкает. Все взгляды обращаются к ней. «Две шпионки! И до сих пор не догадались!» «И полицейский, и психотерапевт, и никто не сообразит?» «А я?» — обижается Рон. «Ну, ты хоть попытался», — утешает Джойс. «А ты, значит, сообразила», — прищуривается Элизабет. Джойс сукаризной качает головой. «Для самого умного человека среди всех моих знакомых, Элизабет», «Ты иногда бываешь удивительной тугодумкой».